— Да и то верно, что не все на одного. Да ладно. Сплавишь город к месту, а воеводы в него другого пришлю. Подумаю, подберу и пришлю. Поможешь ему город поставить, а там, как пойду, тратя обратно из-под Казань, то вернешься. Ты мне здесь тоже надобен будешь. — Ну, ладно, пойдем подчивать. Устал я что-то. Вставая из кресла, закончил воротынский, через день поеду. Труден был путь от Москвы до Углича. Зачастую кони шли по брюхо в воде. Всадники вынимали ноги из стремян и вытягивали их вперед. Измученные лошади плохо слушали седаков, Приходилось делать частые остановки. Путники подъехали к одному селению. Их отделяла от него неширокая речушка. Ее мутная темно-коричневая вода неслась бешено. Немудреный мосток что раньше был переброшен через речку, сейчас болтался у противоположного берега снесенной разбушевавшейся водой. Из сее навстречу путникам выбежала группа мальчишек. — Дяденьки, вон и там не глыбка кричали они указывая руками на одно место. Не глыбка переспросил феропонт. а не врете васька правду говорит: в том месте можно переехать подтвердил мальчишка постарше других. Ферапонт нахлобучил шапку по самые глаза, и истегнув коня, въехал в речушку и перебрался на другой берег. Когда же поехал князь, его конь испугался и на середине реки бросился в сторону, сразу попав в яму. Из воды торчала лишь голова лошади. Князь, сорвавшись с седла, держался за поводье и барахтался около коня. На выручку кинулся Сухоруков. Не слезая с коня, он подхватил князя и вместе с ним выехал на другой берег. Прошло около недели, прежде чем они прибыли на место заготовки крепости. Данила Федорович Дашев, брат царского советника Алексея Дашева и розмысел Иван Григорьевич Выродков встретили князя у ворот при въезде в крепость. Адашев, известный ратною смекалкой, был прислан сюда воеводой над отрядами детей боярских. Это дети боярские, разряд служил их людей на Руси в XIV-XVII веках, близких к дворянам. Дозор, постоянно имевшийся в лесу, успел предупредить их о приближении троих всадников еще заранее. После полагающихся поклонов и приветствий Воротынский сказал Выродкову. — Вот те, Григорьич, и промер горы. 1500 сажен — примерно та круглая гора. А ежели шагами, то четыре с половиной тысячи шагов он этого старика, — указал он рукой на феропонта Он вот сам мерил гору. — Полторы тысячи сажен! — испуганно воскликнул выродков. — А у нас заготовлено стен только половина, всего около 700 сажен. Как теперь быть? Не хватит ведь на всю гору. Было чему поделиться здесь. В глухом дремучем лесу за далекие версты от Москвы и от всех селений стоял целый город, обнесенный крепостной стеной со стрельницами и башнями. Внутри крепости, правда, не в строгом порядке, как попало, но были и дома... И даже целые хоромы и две церкви с высоко поднятыми еще недостроенными верхушками, и какие-то длинные бревенчатые лабазы пока еще без крыши, а только со стропилами, голо торчавшими своими остриями к верху и многое другое. Все это сверкало на визной желтовато-белых сосновых и еловых бревен по всему городу и вблизи. И в середине его, и у дальних стен двигались, копошились люди, слышались вскрики, пение дубинушки, какой-то треск, дробный стук многих топоров по дереву.